Глава 7. В городе Злини Голуска задержался не больше, чем требовало дело. Он понимал, почему Борн интересовался состоянием знаменитых заводов Бати. В годы войны эти заводы готовой обуви, крупнейшие на земном шаре, работали на гитлеровскую армию. В конце 1944 года, когда любому фашисту стало ясно, что гибель нацистской Германии неизбежна, В сумрачный ноябрьский день над Злином неожиданно появились бомбовозы союзников, и самые крупные многоэтажные корпуса заводов Бати превратились в развалины. Батя сбежал в Бразилию. Его предприятие, созданное путем многолетней жестокой эксплуатации чешских рабочих, перешло в руки государства. А поработал Батя много. Его имя значилось не только на обуви всех видов и фасонов. Оно стояло на машинах, самолетах, камерах, покрышках, чулках, фотопленке, на разнообразных каучуковых изделиях, на всевозможных детских игрушках. Бате принадлежали аэропорты, автобазы, трассы, рестораны, отели, киностудии. Ему, по существу, принадлежал весь город Злин. Гоуско долго до боли в загривке смотрел на самый высокий в стране 17-этажный небоскреб, в котором было размещено управление многотысячного комбината. Не так уж давно здесь хозяйничал батя. Его служебный кабинет помещался в лифте. Батя метался вверх и вниз, останавливался на промежуточных этажах, вызывал подчиненных, слушал их доклады, отдавал приказы. Ну что он голско доложит Борну? Что комбинат почти полностью восстановлен? Что его продукция растекается по всей Европе, Азии? Что Чехи собственными руками подняли город из руин и спокойно обошлись без американской помощи? Нет, в таком тоне он, конечно, говорить не будет. Вернее, умолчит о последнем. Но ведь факт остается фактом. Примерно к таким же печальным выводам пришел он, осмотрев предприятие в Плезене. Здесь тоже по хозяине Янки. За 14 дней до изгнания фашистов из Праги, в тот час, когда в районе Торгау войска Первого Украинского фронта соединились с союзными войсками. За 13 дней до полной капитуляции фашистов и за неделю до падения Берлина на горизонте показались бомбовозы числом более 400. Близенцы с удивлением смотрели на запад. Куда летят машины? Одни говорили, что бомбить немецкого генерал-фельдмаршала Шернера. Другие полагали, что с самолетов будет сброшен большой десант в тыл к Шернеру и Туссену. Наконец, третьи были убеждены, что бомбовозы летят на Берлин. Но в таком случае почему через Чехословакию? Никто не хотел и не мог поверить, что бомбовозы летят на плезен. Но это было так. В течение часа они бомбили заводы «Шкода». Янки знали, что делали. Они понимали, кто через самое короткое время станет хозяином стальных гигантов. У них был свой план. Если нельзя завладеть, значит, надо уничтожить. Когда придет время, и новые или старые хозяева захотят возродить заводы, им придется бежать с поклоном к ним же, к американцам, и умолять «Помогите! Мы без вас погибли!» Но не таким оказался свободный, независимый народ Чехии. У него нашлись и силы, и подлинные бескорыстные друзья. Он не пошел на поклон к американцам. Человек Сойера, явный недруг чехов, сказал Гоуске. «Заводы Шкода...» восстановлены почти на 80%. — Неужели? — поразился Гоусска. — Да, как это ни странно. И это за какие-нибудь два с лишним года? Собеседник развел руками. Кого-кого, а этого человека никак нельзя было обвинить в необъективности. Он добавил. — С конвейеров уже давно сходят локомотивы, тракторы, подъемные краны, станки. Гоусска подсокал языком и выразил желание заглянуть на праздрой. Они долго бродили по обширной территории старейшего в стране пивоваренного завода, познакомились с производством, осмотрели знаменитые погреба-холодильники, высеченные в скалах, отведали превосходного плезенского пива. «Чудесное пиво, правда?» — спросил человек Сойера. Гунска сделал еще несколько глотков, прислушался к своим вкусовым ощущениям и ответил. «Превосходное! По-моему, оно не хуже, чем до войны. Сколько сейчас выпускает завод?» 400 гектолитров, а его производительная мощность — 1 миллион. Гоуско присвистнул. «Зачем же остановка?» — поинтересовался он. «За ячменем. Гоуско подмигнул спутнику, и они вышли из лаборатории. Гоуско огляделся и сказал, «Через 5-6 дней завод получит распоряжение правительства об изъятии со складов 70% зерна. Поняли?» «Да». «Это зерно?» «В связи с недородом частично должно пойти на снабжение основных промышленных центров, а частично в семенной фонд. Вам это понятно?» «Да. Поэтому в ближайшие же дни зерно придется пустить в переработку. Надо замочить его, но замочить так, чтобы оно перепрело, покрылось плесенью, оказалось непригодным ни на пиво, ни на семена, ни на еду. Как это сделать, я вас учить не буду». Здесь играют роль и сроки, и вентиляция, и разные другие фокусы. Понимаю вас. Слива был точен и явился ровно в восемь вечера. Гоуско провел гостя в кабинет, извинился и оставил его. Прохаживаясь по знакомому обширному кабинету, Слива вспоминал о том, как он впервые вошел в этот дом, как его принял тогда Гоуско, как было решено привлечь в качестве стопника Ярослава Лукаша. С тех пор минуло два с лишним года. Где было это время Гоуска? В Швейцарии. Чем он занимался там? Пока неизвестно. Известно лишь одно — он возвратился в Прагу, надеясь, что здесь никто не знает о его причастии к гестапо. Еще задолго до приезда Гоуски из Корпуса национальной безопасности пропало досье на его имя, заведенное в свое время начальником островного особого пункта гестапо штурмбанфюрером Зейдлицем. «Таить нечего». Корпус был и остается объектом жгучего внимания реакции, и работникам корпуса еще не раз придется тщательно проверять свои ряды. Враги просочились и в корпус национальной безопасности. Хищение досье на Гоуску — это дело их рук. Но они просчитались. Они забыли о том, что кроме документов существуют еще и люди. На что же рассчитывает Гоуска? Что он собирается предпринять? Почему о нем так заботятся Зенкол, Дртина, Рипка? Верное чутье у начальника сливы, Ярослава Лукаша. Он сразу сообразил, что Гоуско неспроста явился, вернулся в Прагу. Другой вопрос — зачем? Но это должно выясниться в самое ближайшее время. Если не проболтается он сам, то сведения будут добыты без его участия. Но вот явился в кабинет Гоуско. Он был надушен, выбрит, причесан. Его лицо с отвисшими жирными щеками, Больше, чем всегда, напоминала морду откормленного мопса. Он взял гостя за обе руки и усердно потряс их. Я поражен, буквально поражен трансформацией, проишедшей с вами, начал голоско щуря свои мысленистые глазки. И я не меньше. Я поражен и вашим возвращением в Прагу, и вашим новым положением. В тон ему ответил Слива. Охотно верю. «Но вы не станете мне доказывать, что Министерство внешней торговли — это совершенно то же, что и Корпус национальной безопасности, а?» «Нет, не стану. Но скажу откровенно, что предпочел бы оказаться на вашем месте. Я не стремился попасть в этот корпус. Это было бы не только дерзостью, но и сущим безумием. Меня взяли в корпус вопреки моему желанию». «Не горячиться? Только не горячиться! Я не вижу в этом ничего плохого!» «Между прочим, вы обедали?» «Благодарю, я сыт». Ну, от стаканчика вина не откажетесь, а?» «Я привез чудесное вино из Берна. Сосешь и боишься язык проглотить. Полакомимся?» «Пожалуй, ради нечаянной встречи». «Вот и прекрасно». Несколько минут хозяин и гость смаковали действительно редкостное швейцарское вино. «Сколько вам лет?» — неожиданно спросил Гоуско. «Через два месяца стукнет 30. Гоуско сочувственно покачал головой и вновь наполнил небольшие бокальчики. Он обдумывал, расспрашивать ли Сливу или сначала кое-что рассказать о себе. Лучше сначала о себе. Пусть Слива убедится, что Гоуско с ним откровенен. «Представляю себе, как вы были удивлены, когда я внезапно исчез», — начал Гоуско. «Не только удивлен», — ответил Слива, закуривая сигарету. «Ну и...» «Если говорить правду, то я обижен». Неожиданно для Голуски Слива коротко, но очень ясно изложил свою историю. Он был бы горячо благодарен Гоуске, если бы тот в критическую минуту взял его с собой в Швейцарию. Каждый в те проклятые дни думал лишь о спасении собственной шкуры. Гестаповцы в панике бросили своих друзей, и можно только удивляться, что все обошлось гладко. Понятно, чтобы замести следы, пришлось кинуться в другую крайность. 5 мая Барабаш оказался случайно среди восставших. Конечно, помогло то, что его сотрудничество с гестапо продолжало быть тайной. Если Голоско помнит, он еще задолго до майских дней перешел на нелегальное положение. Вот с этого и началось. А потом подвернулся удачный случай. В бою с немцами был убит некий Антонин Слива, его ровесник. Отец Сливы был социал-демократом и погиб при крушении поезда. У Сливы не осталось никого из родных, и явилась возможность воспользоваться его документами. Получилось так, что Барабаш, сотрудничавший с гестапо, погиб, а коммунист Слива остался в живых. А как только в стране восстановился порядок, его сразу взяли в корпус национальной безопасности. «Вот только одного человека я побаиваюсь», — добавил Антонин. «Кроме вас, он один знает меня как Барабаша, и знакомство с ним я обязан вам». У засосала под ложечкой. «Кого вы имеете в виду?» — спросил он приглушенным голосом старика Гофбауера. А! -а, -а облегченно вздохнул Голуска и рассмеялся. Я ведь и забыл, что вы квартировали у него. Ну, пусть Гофбауэр вас не беспокоит. Он Я как-то встретил его на улице, прервал сливо Голуску на полуфразе. Мне показалось, что он узнал меня, хотя и не подал виду. В тот день у меня из рук все валилось. Я не спал несколько ночей сряду. Посудите сами. Теперь Голуска прервал его. Он рта не откроет. Еще раз повторяю, что Гофф вы можете не опасаться. Это мой человек, целиком и полностью мой. Я для него слишком много сделал в жизни. Он мне обязан. Сейчас он ведет хозяйство на моей загородной вилле. И вы уверены в нем? Как в самом себе? Выпили еще по бокалу вина. Видите ли, — снова начал Гоуско, поудобнее располагаясь в кресле. В те дни я остаться в Праге не решился. Мои друзья из протектората в новых условиях могли только скомпрометировать меня. Они могли потянуть меня за собой в яму. В Швейцарии я переждал бурю. Теперь я в безопасности. Никаких документов, порочащих меня, у моих врагов нет. В этом я уверен. Да кроме того, уже недалеко время, когда произойдут желательные для нас обоих перемены. При новой ситуации наше прошлое не будет иметь такого значения, какое оно имеет сейчас. «Вы оптимист», — — заметил Слива. — Я пока не вижу просвета и не тешу себя надеждами. Коммунисты сильны и с каждым днем становятся сильнее. Ничего, ничего. Во Франции они тоже были сильны, а, как видите, получили хорошего пинка. Слива в душе посмеивался. Доводы Гоуски забавляли его. Еще на что-то надеется, строит какие-то планы. Гоуска продолжал. — Вы думаете, мне одному надоело заниматься самоограничением, ради так называемых товарищей и их нереальных идей. Нас тысячи, десятки тысяч. И нас не так-то легко взять за шиворот и выбросить в навозную кучу. Там, мол, ваше место. Ого! Мы тоже сильны, а наши зарубежные друзья еще сильнее. Вопрос стоит так. Или Готвальд с носиком столкнут нас в пропасть, из которой нам уже никогда не выбраться, или мы их столкнем туда. Последнее желательнее и вероятнее». Антонин пояснил, что его положение менее прочно. Он живет под постоянной угрозой разоблачения. Нет таких секретов, которые бы навсегда были погребены в прошлом. У каждой веревки есть конец и начало. Министр внутренних дел Масок занят чисткой рядов корпуса национальной безопасности, и проверка его сотрудников не прекращается. Антонин частенько подумывает о том, не смотать ли ему за благовременно удочки. Надо ковриком лечь, но остаться поспешно прервал его Гоуско. «Обязательно остаться. Я не предвижу никакой опасности. У вас очень удачно сходятся концы с концами. А если что-нибудь... Давайте договоримся на первый раз так. Если над вами нависнет беда, я вас выручаю. В просак попаду я, выручаете вы. По рукам?» Сливов вздохнул. Он на все согласен. «В конце концов, нельзя жить без надежд на лучшее». «Вот именно», — подтвердил Гоуско. «Надо рассчитывать на силы, которые сейчас находятся в потенциальном состоянии, но в недалеком будущем придут в движение и обязательно победят». «Так уготовано самой судьбою». «Я могу вас твердо заверить в одном. Чехословакия недолго будет идти в фарватере коммунистической России. Это для меня ясно, как божий день. У нас другой путь. Нынешний этап неизбежный, но переходный, временный. Обстановка потребовала блока с коммунистами, мы пошли на этот блок» чтобы сохранить свои принципы, собраться с силами. Мы уступили кое в чем. Но и наступит день, и мы скажем, хватит! Поиграли и довольно. К черту все ваши демократические выкрутасы. Вы восстановили фабрики и заводы? Спасибо! А теперь позвольте смотреть, как будем хозяйничать мы. А поэтому пока условия, взаимная выручка и взаимная информация. События ближайших дней покажут, что каждому из нас следует делать. Вы не падайте духом, берите пример с меня. Помните, что молодость — это время для усвоения мудрости, а старость — время для ее применения. Что-то вроде этого сказал какой-то умный француз, фамилии которого я не помню. Набирайтесь мудрости, она пригодится вам, и скорее, чем вы думаете. Антонин сделал вид, что потрясен его прозорливостью. — Вы уверены, что существующее положение протянется недолго? — спросил он. Конечно. Впрочем, утверждать, что ближайший месяц уже изменит положение, я не берусь.